Глава шестая. Это наш. Наш! В далеком 1979 году я от нужды подрабатываю ночным сторожем на стройке. С музыкой и деньгами у меня полный галяк и облом. А мама с тетей Галей, занявшие мне деньги на покупку новых барабанов, грустят. Но не убивать же им меня, родную кровинушку. Отдам когда-нибудь. И вдруг ночью на стройку приезжает Вася Маринин. Нашел же. И зазывает меня поработать на подмене в различных ресторанах города на два-три месяца. Ура! Это хоть какие-то деньги. Ресторан «Сибирь» находится в самом центре Новосибирска. Это старенькая кирпичная гостиница, а при ней шикарный большой ресторан с высокой сценой. Мечта музыканта. Там мы работаем таким составом. Со мною. Василий Маринин. Гитара-вокал. Юрий Глотов. Бас-гитара-вокал. Игорь Гулый. Клавиши. Ирина Ирка Епишева. Вокал. Ресторан Тулинка. Следующий ресторан Тулинка на сибиряков-гвардейцев явно похуже. Маленький стеклянный грязный кабак. Бандиты, алкаши, хулиганы, бывшие спортсмены-могильщики. Контингент тот еще. В нем мы работаем тем же составом, но постоянного клавишника нет. И в этом качестве с нами в разное время работают и Горизотов, Анатолий Шмаков и Виктор Сорокин. Народу в Тулинке набивается порядком, и к вечеру, когда темнеет, посадочных мест уже нет. Тогда в зал заносятся дополнительные столы и стулья, а когда заканчиваются и они, то заносятся какие-то ящики, на которых очень даже удобно устраиваются подвыпившие новосибирцы и гости города. Частенько подвыпивший народ дерется между собой, бывает и откровенная поножовщина, Тогда вызывают, и приезжает милиция. На месте чинит с хулиганами лютые разборки и забирает нажравшихся водки хулиганов в кутузку. Иногда музыкантам тоже достается. Ирина Ирка Епишева. Ирка поет классно. Старинные часы Аллы Пугачевой в ее исполнении вообще шедевр. И вдруг кто-то дергает Ирку за руку со сцены и тащит ее танцевать в зал вместе с микрофоном. Вася Маринин и Юра Глотов буквально вырывают ее у Бухова бродяги и волокут его в вестибюль «бить». Но там этот сильно пьяный парень проявляет качество бойца и со всей дури неожиданно врезает головой Васе в зубы, которые тот и выплевывает с кровью. Тут вмешивается Юра Глотов. Два-три удара, и хулиган лежит на холодном полу без признаков жизни. Юра огромный, нечеловеческой силой чувак, и удары у него такие же. Прибывшая по звонку милиция забирает хулигана, а Вася Маринин, потеряв два передних зуба, приобретает в жизни огромную стоматологическую проблему. Навсегда. Юрий Глотов. К тому времени Юра успевает закончить новосибирское училище по классу дирижер хора, играет на бас-гитаре, слушает фирменную музыку, становится классным музыкантом, но при этом остается очень скромным человеком, хотя имеет все права на звездность. Остров Шикотан Знакомимся мы с Юрой на острове Шикотан в 1976 году, где подряжаемся играть на танцах со отрядом из Новосибирска. День мы работаем на рыбзаводе, а в конце недели два-три раза играем на танцах. На огромной деревянной танцплощадке, которая вмещает до 2000 студентов. Аппаратуру мы везем с собой из Новосибирска во Владивосток на поезде и работаем на острове таким составом «Со мною». Сергей Никонов, бас-гитара, Владимир Тарас-Тарасов, гитара-вокал, Сергей Парфенов, гитара-вокал. Вся аппаратура сделана Тарасом, но таскаем мы ее, естественно, вместе. Колонки просто неподъемные, и все это нужно погрузить на огромный корабль «Ильич», полученный СССР по репарациям из Германии. На море легкие штормы, и палуба «Ильича» уходит вниз от края пирса метра на полтора, а потом взлетает вверх. И по мосткам с канатными поручнями нам нужно как-то занести колонки и другую аппаратуру. Мы выжидаем момент, когда мостки выравниваются с палубой и с колонками бежим на корабль. Руки дрожат и разгибаются. Выручают студенты, и за какие-то полчаса вся аппаратура уже погружена на корабль, переименованный из «Кабрия». Не так давно этот корабль возвращается с капремонта из Японии и совершенно невероятно отделан как изнутри, так и снаружи. И мы, открыв рот, любуемся его шикарной отделкой. Красное дерево, мягкий свет навесного потолка, ковры под ногами, позолота колонн ресторана и тому подобное. Юра Глотов двигается в параллельном отряде с группой студентов из пединститута. А Тарас, Никон и я с группой студентов из радиотехникума. Встречаемся и знакомимся с Юрой мы уже непосредственно на островной танцплощадке, где Юра акапелла врезает своим уникальным тенором народную песню «Ночка темная». И все две тысячи человек замирают и слушают его, как в Италии, когда поет Лучано повороте Позже Юра действительно поступает в Новосибирскую консерваторию по классу оперного вокала, а по ее окончанию в оперный театр, где и работает до пенсии, поет в оперном хоре. Свадьба. На острове Сухой Закон. Казенная Бухалова не продается, но есть много самогона. Лишь для проведения праздничных мероприятий и свадебных торжеств местные власти открывают свои амбары, и тогда казенка течет рекой. Однажды нас приглашают отыграть свадьбу. Я уже с принятым в состав группы Юрой молодцы. Стоим на ногах до конца, играем и поем, но уже вдвоем и кто на чем. Но в 12 ночи нас просят с вещами на выход. И опять мы таскаем ночью колонки и инструменты. Но такова судьба любого музыканта – таскать аппараты и инструменты. Зато после возвращения в Новосибирск у нас есть уже готовый коллектив для работы по свадьбам, школьным вечерам и торжествам. Со мною Анатолий Марков – гитара, Сергей Рябов – вокал-гитара, Юрий Глотов – бас-гитара-вокал, Виктор Сорокин – клавишный. Сергей Рябов. Сергей — классный вокалист с высоким серебряным голосом. Он поет так удивительно и нежно, что все барышни в него сразу влюбляются. Еще он хорошо играет на гитаре, и когда мы ездим на халтуры втроем, без клавишника включает фуз и играет соло на гитаре километрами. И народ угорает под импровизацией барабанов и гитары. Такой забег с ритмическими переходами от рока к босонове, от блюза к тяжелому року и так далее. Народу это все очень нравится. И люди подходят после концерта или танцев, пожимают нам руки и интересуются, как называется эта музыка. Им отвечают, что это импровизация игра по наитию. Но для этого надо иметь навык и возможность играть на инструменте совершенно свободно, пользуясь разными ритмами и техническими приемами, как на барабанах, так и на гитаре. Конкурс. На острове начальство студотрядов решает сделать конкурс патриотических песен. И на нас наваливается обязанность составить программу. Место проведения конкурса – городок Малокурильск, что в 20 километрах от нашего Крабозаводска. И к нам приходят молодые студентки из разных институтов и техникумов со своими песнями и акустическими гитарами. Красивые! Чем бы другим, но нам приходится заниматься с ними именно вокалом и многоголосием. А другим мы с этими студентками уже пытались заняться, поэтому ученые – и наткнулись на вооруженный отряд пограничников ночью, и нас чуть не расстреляли, а всего-то пошли в недалекий палаточный поход со студентками из мединститута и забыли, что по острову проходит госграница СССР. С нами одна девчонка-кореянка, очень красивая, с горбатым носиком, и погранцы словно с ума сходят, кричат на нее на японском языке, да так дико! В общем, разбираемся кое-как. Две девочки лезут в кусты нарвать цветов, А это куст ядовитые и притки, и их лица разносят в совершенно круглое тесто. И потом это еще и повторяется у них каждый год осенью в течение пяти лет. И в итоге им вкалывают какие-то серьезные уколы, чтобы они не задохнулись от отека. Они ведь еще и нюхают эти красивые цветы на ветках. Потом всем студентам даже проводят на этот счет лекцию. В общем, нафиг-нафиг такие походы с девочками. Но у нас есть великолепный Юра Глотов. Он и разбирается с ними со всеми. И программа готова. Особая статья Надя Соловьева. Блондинка, красивая, как киноартистка, с красивой фигурой и шикарными вьющимися волосами. Она сама играет на аккордеоне и голосит громче всех. И так побеждает. «Учи пародитлы! Концерт подходит к концу. Барабанщик из малокурильского отряда, веселый, талантливый парень, совершенно без всяких звездных болезней, как у некоторых новосибирских барабанщиков старого поколения, ставит на подставку свой малый барабан Амати и показывает мне свои технические секреты, которые я запоминаю на всю жизнь. Уже темно, и команду по машинам я зеваю, занят барабанной техникой, Я остаюсь один на обитаемом острове. Я потерялся и не знаю, куда идти и что делать, и вдруг... «Да ты не очкуй, парень, пошли, я покажу тебе дорогу. За пару часов дотопаешь своим ходом». Коллега-барабанщик выводит меня на единственную дорогу-колею и, указав направление, говорит «Учи, парадитлы, братка». Дорога то ныряет в густой дальневосточный лес, то выходит к освещенному луной океану и через каких-то пару часов я выхожу к освещенному электрическими лампочками поселку Крабозаводск и легко нахожу дорогу в свой студенческий городок, состоящий из пяти длинных бараков и огромной деревянной танцплощадки. Когда я захожу в свою комнату, все уже давно дрыхнут. Барабанная техника. Гитарист Сергей Парфенов на гитаре играет хорошо и технично. Он еще и поет, и с ним наш репертуар прирастает песнями великого Пола Маккартни – А еще Сергей обладает какой-то невероятной барабанной техникой и с упорством учит ей меня. Двушки, трешки, четверки, с правой и с левой руки, квинтоли, секстоли и пародитлы, быстрые и одиночные, переходящие в тремоло. И я впитываю всю эту науку, как губка. За крабами. Вот и подходит время уезжать в Освояси. В огромный, грязный, задымленный, но такой родной город Новосибирск. На работу ходить уже не надо, но столовка работает, и мы ходим туда по нескольку раз на дню. Отъедаемся. И вдруг знакомый студент-медик зовет меня за крабами в крабовую бухту, что горит вдалеке красным цветом берега, усеянного панцирями королевских крабов. Ну, конечно же. И мы идем туда по береговой линии, пробираемся сквозь кустарники и мелкую растительную чепуху, все дальше, дальше, дальше, отдаляясь от земли. А про приливы-то мы и забываем. Вдруг становится темно, солнце круто прыгает вниз за горы острова Шикотан, и наш путь уже идет сбоку и вверх, а вода начинает прижимать нас к скале. И вскоре мы оказываемся отрезанными прибоем от берега. Вода прибывает, и мы идем по тропинке в скале все выше и выше, и эта тропинка вдруг кончается. И мы уже идем по каким-то выбоинам в скале, оставленными нашими предшественниками из прошлых веков. Все. Под нами бушует Тихий океан. Я оступаюсь, срываюсь со скалы и падаю в ледяную воду. И сразу начинаю тонуть из-за рюкзака и резиновых сапог. Мой товарищ тут же ныряет в воду и начинает меня спасать, поддерживая на плаву. Мы осматриваемся. До берега слишком далеко, и мы плывем в океан в надежде выплыть из бухты и выйти на берег. Мы долго барахтаемся, волны бьют нас. Мы захлебываемся соленой водой, но в итоге выходим в океан и поворачиваем к берегу. Но не тут-то было. Берег отгорожен от океана трехметровым бруствером из мусора, бочек, ящиков, рыбацких сетей, коробок, досок и еще черт знает чего. Мы долго ищем возможность выйти на берег, пока не видим прореху в бруствере, и через нее мы выходим на берег. Причем я теряю в воде резиновые сапоги и выхожу босым. «Домой! Ночью, через лес, кусты и каменистые гряды мы идем в сторону Студгородка. Без крабов, естественно. Не наловили. Я мокр, босс, и осторожно ступаю по каменистому грунту и дальневосточному стланику, Такие карликовые сосны, по колено покрывающие весь остров. Когда мы добираемся до Студгородка, там никого уже нет. Все уже на корабле». Внезапно мой товарищ откидывает свой матрас, а там две бутылки Агдама по 0,7 литра, и стакан вина приходится как раз кстати. Трясун от басовой и мокрого путешествия несколько ослабевает. Про нас не забыли. Радости нет предела, и небольшой крайней группой мы садимся в мотошлюпку и полным ходом идем в открытый океан к кораблю Мария Ульянова, который и везет нас во Владивосток. Владивосток. «Во Владивостоке выясняется, что билетов на самолет нет никаких, и мы сидим на хате у тарасовского родственника целую неделю в ожидании билетов на рейс в Новосибирск. Часть аппаратуры отправляем поездом. Тарасов платит, ибо успел заработать на шикотане более тысячи рублей. Мы ходим на пляж, купаемся и загораем в Японском море, ловим крабов и морских звезд, вкушаем необычную, но очень вкусную местную пищу» кальмаров, гребешков, мидий, китовое мясо, рыбу, еще рыбу, мелкие вьетнамские бананы, пьем водку со змеей или корнем, жень-шень. Владивосток он такой, весь в сопках, гористый, холмистый, и таксисты носятся по нему, как угорелые. Я иду в морской клуб и покупаю у моряков японскую голубую джинсовую куртку и штаны. «Деньги ляшку жмут», — как говорит великий Василий Шукшин. Так, отработав полтора месяца на острове Шикотаны, заработав кучу денег, я возвращаюсь в Новосибирск уже в середине сентября. Я захожу в свой десятый класс, в этой своей голубой джинсовой куртке и в голубых джинсовых штанах. Учительница не узнает своего ученика, но весь класс в восторге и кричит. «Это наш! Наш!»